Глава 16. Даня не терпелась расспросить его обо всём, но сначала она принесла чистую одежду и мягкое полотенце, чтобы Фредерик мог смыть дорожную пыль. И только когда они уселись за стол, заварив душистый чай, посыпались вопросы. Первым делом Фредерик спросил о кредиторах. Приходили, рассмеялась Дана. Но Марта встретила их таким ледяным взглядом, что они пикнуть не посмели. Получили свои два золотых, сунули мне расписку и быстрее ветра убрались. А теперь, муж мой, не томи, рассказывай, как поездка, все ли удалось. Мужчина улыбнулся и принес бумаги. На двух листах красовались массивные сургучные печати цвета запекшейся крови. В первом документе было закреплено, что Фредерик Варт и Дана Варт одны являются законными супругами не только перед лицом магии, но и перед законом королевства. Второй же документ утверждал их официальными опекунами Луи и Элвина, детей покойного Альберта. Фредерик поднес изящную ладонь к губам и поцеловал, помедлив, рассказал, как прошло его путешествие. Море к их счастью было спокойным, как зеркало и на пути в столицу и обратно. Сдача фруктов и зерна на королевский пункт приема прошла под пристальным вниманием чиновников. У тех были точные ведомости от лорда Иртона с указанием ожидаемого объема. Обмануть было невозможно, но их товар не просто прошел проверку. Он вызвал настоящий ажиотаж. Зерно было отборным и чистым а фрукты, налитыми соком и идеальной формы, лучшими из всех, что видела столичная приемка. В результате от королевского двора поступил заказ на поставку такого же качества в следующем году. Полагаю, они поняли, что в нашей деревне живет сильный маг, пояснил Фредерик, внимательно глядя на жену. Нам придется бежать? тревожно спросила Дана, сжимая его руку. Нет, не думаю. Заказ я принял. Он сулит твердый доход золотом, а значит, нашу деревню будут беречь как ценность. Но если ветер переменится... Его взгляд стал твердым. Я увезу тебя так далеко и так надежно, что никакие королевские ищейки нас не найдут. Слова Фредрика подействовали на дану успокаивающе, и он продолжил рассказ. После официальных сделок крестьяне сняли несколько комнат в недорогой, но чистой гостинице и на следующий день вышли на шумный столичный рынок торговать своими запасами. Место пришлось арендовать, но лишь одно, для фруктов, так как все их зерно еще накануне выкупили королевские закупщики. Фредерик, зная истинную стоимость фруктов, выращенным магией даны, не стал занижать цену. Спешить было некуда, плоды не портились. И даже по высокой стоимости их разобрали за полтора дня. На стол с глухим стуком лег тяжелый, туго набитый кожаный кошель. Все остались при деньгах, и с налогами управимся, и зиму переживем в достатке. Устало, но с удовлетворением улыбнулся Фредрик. Вот, распоряжайся, жена. Дана улыбнулась в ответ. Если Фредерик настаивает, то она не будет отказываться, а постарается вложить средства мудро. Часть в ремонт дома, часть в новую утварь и тёплые вещи на зиму, а что-то надёжно припрятать на чёрный день. Курочек бы нужно прикупить, задумчиво сказала она. А то яйца у соседки покупать накладно. А кормом я их обеспечу. Дана приподняла ладони, намекая на магию. Завтра же займусь постройкой курятника, согласился Фредрик. И Данине на мгновение показалось, что он согласится на любое ее предложение, лишь бы видеть жену счастливой. Когда дети, накормленные и довольные, наконец уснули, Фредерик поведал ей самую тревожную часть своей истории. При оформлении бумаг в столичной конторе клерк, перебирая документы, вдруг поднял на него хмурый взгляд и протянул один лист. У нас есть информация, что некая леди Морвин Ренар разыскивает беглую невестку вдову своего покойного брата, а также стражника Фредрика Варда, обвиняемого в предательстве. Мне придется вызвать стражу. Да, она побледнела как полотно, но Фредрик мягко сжал ее руку, давая знак слушать дальше. Когда явились стражники, он держался с холодным достоинством. Фредрик заявил: что магический контракт с лордом Ренаром был расторгнут самой магией после смерти последнего. А поскольку лорд к тому же был ему должен за годы верной службы, он, Фредрик, считает себя свободным от обязательств. Какие претензии к нему может иметь леди Ренар, с которой у него не было никаких договоренностей? Более того, он сам намерен потребовать с нее, как с наследницы невыплаченные долги. И тут произошло неожиданное Когда вызвали поверенного рода ренаров, выяснилось, что леди Морвин не является наследницей. Через несколько дней после смерти лорда объявился молодой сёголь лет двадцати пяти, и под присягой, скрепленной магией, заявил о своих правах как внебрачный сын покойного. Магия подтвердила его право. Леди Морвин, по словам поверенного, впала в ярость, а затем в глубокую апатию, отказываясь от пищи и общения. Поверенный скрипя зубами согласился, что небольшая задолженность перед Фредриком действительно существует. Новый же наследник, молодой транжира и повеса, предложил сделку. Фредерик отказывается от финансовых претензий, а наследник в свою очередь закрывает глаза на неясные обстоятельства разрыва магического брака Даники и смерти Кассиуса Ренара. Фредерик понимая, что связываться с разоряющимся, но амбициозным родом себе дороже, согласился. Он подписал бумаги, раз и навсегда разрывающие любые связи с Ренарами. Выходя из душного, пропахшего чернилами и лицемерием кабинета, он чувствовал не облегчение, а холодное удовлетворение. Он узнал, что молодой наследник уже выставил на торги все родовые земли и замок, чтобы покрыть долги отца и свои собственные. Леди Морвен ждала незавидная участь бедной родственницы на задворках чужого благополучия. Возмездие, хоть и не прямое, свершилось. Справедливость восторжествовала для всех тех, кто пострадал от жестокости этого дома. Дана слушала, затаив дыхание, а затем тихо спросила: "Фредерик, а как ты вообще оказался связан магией с лордом Ринаром?" Мужчина нахмурился. В его глазах мелькнула тень старой боли. Он тяжело вздохнул будто сбрасывая с плеч груз прошлого, и начал рассказ. Оказалось, Фредерик был незаконно рожденным сыном одного знатного господина. Тот в свое время разорился и чтобы поправить дела, занял огромную сумму у лорда Ринара. Вернуть долг он не смог, и тогда коварный лорд выдвинул условия. В уплату долга он заберет себе магически одаренного сына должника. Отец всей душой любя своего законного наследника Альберта и не желая ему участи вечного слуги, тут же вспомнил о своем быстрюке Фредерике. Заплатив его матери скромную сумму, он забрал мальчика к себе. Юный Фредерик поначалу не мог поверить своей удаче. Отец, годами не вспоминавший о его существовании, вдруг окружал заботой, нанял лучших учителей и даже мага, чтобы развить его врожденный дар. Мальчик расцвел, наивно думая, что обрел, наконец признание отца. Но иллюзии рухнули в тот день, когда в доме появился лорд Ренар. Прозвучала страшная правда: Фредрик был всего лишь разменной монетой, живым платежом по чужому долгу. Он кричал, умолял, пытался вырваться, но его магический дар, который так усердно развивали, стал его же цепями. Лорд, оценив мощь юноши, лишь цинично усмехнулся. Какой пустяк вызывать дождик, когда твоя магия может стать щитом для моей жизни. Так начались долгие пятнадцать лет магической службы. Фредерик мужал, его сердце постепенно покрывалось ледяной коркой, а душа черствела. Он уже и не надеялся когда-нибудь вырваться из цепких тисков магического договора. Пока однажды не встретил ее, хрупкую, испуганную, но самую отважную женщину в его жизни, которая смогла растопить лед в сердце и согреть его застывшую душу. "Теперь ты счастлив?" тихо спросила Дана. Ее голос был полон нежности и сострадания. Она легко прикоснулась губами к его щеке, как бы смывая печать прошлых страданий. "Теперь нет над тобой хозяина." «У тебя есть дом, семья, любящая жена, мальчики, которые тебя обожают. Фредерик обнял Дану крепче, прижавшись губами к ее волосам. Я бесконечно счастлив, прошептал он. Никогда тебя не отпущу. Я готов на все для тебя, моя Дана, пришедшая из другого мира, чтобы стать моим спасением и любовью. Он взял руку Даны в свою. И их пальцы сплелись в крепком, надежном замке. Буря миновала. Впереди была их общая, долгая и счастливая жизнь.